Глава 10 О том, какими терниями порой покрыт путь к изящной словесности. Выйдя ранним утром во двор, он еще не отвык от биарнской привычки вставать засветло, Д'Артаньян увидел там свою очаровательную хозяйку, домовито приглядывавшую за разгрузкой тележки мясника. Если у него самого от некоторой неловкости э, припекало кончики ушей, то прекрасная Луиза смотрела на него столь спокойно и невинно, выглядела такой безмятежной и благонравный что наш госконец на какой-то миг засомневался, не приснилось ли ему, что ночью он побывал в постели господина Бреквилля на его законном месте. — Доброе утро, господин Д'Артаньян! Ангельским голоском поприветствовал его Луиза, выглядевшая свежей и совершенно неприступной, сущим олицетворением супружеской верности. «Как вам спалось на новом месте?» «Прекрасно», — сказал Госконец. «Всю ночь видел чудесные сны». «Интересно, о чем?» — прищурилась Луиза. «Да как вам сказать, госпожа Бреквиль?» «Всю ночь снились иные главы из бессмертного романа сеньора Бокаччо». «Интересное, должно быть, было зрелище, как ни в чем не бывало», — спросила она. «Вы, господа гвардейцы, люди легкомысленные, и сны ваши, должно быть, вам подстать». Воспользовавшись тем, что слуги находились на значительном отдалении, Д'Артаньян тихонько сказал... — Ах, как я сожалею, Луиза, что мы с вами сейчас не среди биарнских полей, где полно стогов сена. — Вот как? — Еще сильнее прищурилась она с дразнящей улыбкой. — И что же со мной произошло бы в стогу биарнского сена? — Черт знает что, милая Луиза, — сказал Д'Артаньян мечтательно. — Черт знает что! — — шепнула она, став серьезной. — Не дай бог слуги услышат. Они возвращаются. — Вы не знаете Бреквиля, он оставил шпионов. — Луиза, молчите, глупец! — потребовала она настойчивым шепотом. — Нынче ночью мне все скажете. И добавила громко. — Шевалье, помнится, вы обещали мне раздобыть роман некоего испанца. Д'Артаньон поклонился. — Мадам! «Не зря говорится, чего хочет женщина, того хочет Бог, почему я отправляюсь немедленно». По его небрежному знаку планше подвел ему вычищенного должным образом английского жеребца, и Д'Артаньян прямо-таки величественно выехал за ворота». Правда, первым делом он направился не на поиски лавки книготорговца, а поехал на улицу кассет и приобрел там кожаный камзол, а также белое перо на шляпу, по меркам той эпохи этого было вполне достаточно, чтобы недвусмысленно обозначить свою принадлежность к гвардейской кавалерии, Если экипироваться должным образом было нетрудно, то отыскать место, где торгуют книгами, оказалось не в пример более трудной задачей. Подобных заведений было тогда в Париже не в пример меньше, чем трактиров или зеленых лавок. Даже иные коренные парижане задумчиво чесали в затылках. Наконец, после чуть ли не двухчасовых плутаний по улицам, Д'Артаньян обнаружил искомое неподалеку от Люксембургского дворца и, оставив коня на попечение одного из вездесущих уличных мальчишек, храбро вошел внутрь. Он оказался в обширном помещении, где вдоль стен тянулись до самого потолка массивные книжные полки из мореного дуба, уставленные внушительными томами в кожаных переплетах, иные с золотым тиснением. Было тихо и пусто, только у конторки спиной к нему стоял незнакомый человек, судя по висевшей на боку шпаге дворянин, и с отрешенным видом перелистывал страницы толстого фолианта. Увидев на незнакомце плащ мушкетёров короля, синий с золотыми лилиями, Д'Артаньян ощутил себя собакой нос к носу, столкнувшейся с кошкой в чужом дворе. Его рука невольно дёрнулась к Афесу, на Д'Артаньяна смутила необычность места, где они сейчас находились. Благолепная атмосфера учености, царившая в этом величественном и тихом, словно собор помещений, подействовала даже на задиристого гасконца. Что вам угодно, сударь, вежливо осведомился пожилой человек в черном, вынурнувший неведомо откуда, Он смотрел с таким видом, словно подозревал, что блестящий гвардеец забрел сюда по ошибке. Д'Артаньян с любопытством принялся было разглядывать красовавшиеся на торговце очки, диковинную новинку по тем временам, состоявшую из пары круглых стекол в массивной оправе, удерживаемой на носу сложным приспособлением вроде щипцов, Но вовремя спохватился и произнес с видом знатока «Видите ли, любезный, мне нужен декамерон синьора Бокаччо на французском языке, понятно, и чтобы он был полный со всеми днями и страницами». Он впервые в жизни покупал книгу и потому отчаянно боялся сделать что-нибудь не то, но хозяин, как ни в чем не бывало, покивал лысой головой. — Вам повезло, Ваша милость? — У меня как раз остался один экземпляр, который вам обойдется всего в 22 ливра. — Интересно, а тут торгуются или как? — стал лихорадочно размышлять Д'Артаньян. — 22 ливра — это, пожалуй, чересчур... Ну, а вдруг торговаться в книжной лавке категорически не принято и противоречит дворянской чести? Черт побери, не обзаботился узнать заранее. Он все же решил не торговаться, величественно кивнув. — Благодарю, милейший, книгу отошлете на улицу Старой Голубятни в меблированные комнаты госпожи Бреквиль для Д'Артаньяна кадета Рейтеров. Он видел краем глаза, что незнакомый мушкетер при этих словах вдруг с явным интересом поднял глаза от книги, разглядывая его украдкой, но и в этом, опять-таки, не было пока повода для ссоры. А потому Д'Артаньян преспокойно продолжал. «Вы хорошо запомнили адрес?» «Разумеется, ваша милость. Вы любите творение Бокаччо?» «Люблю ли?» Негодующий воскликнул Д'Артаньян, немало не кривя душой, да попросту обожаю. Надо вам знать, любезный хозяин, что я однажды имел даже случай перекинуться парой слов с этим талантливым сочинителем. Мушкетер вдруг засмеялся достаточно громко, как не сдерживал себя Д'Артаньян, но этого было достаточно, сударь. — сказал он, поворачиваясь к незнакомцу не соблаговолите сказать, над чем это вы так потешались, чтобы нам посмеяться вместе? — Охотно, сударь, — вежливо ответил мушкетер, — меня рассмешило одно место в этой вот книге. Впрочем, вас оно может и не рассмешить, ибо вкусы и пристрастия — вещь тонкая, индивидуальная». Всё это было произнесено с должной учтивостью, не дававшей даже записному бритёру повода для вызова. Однако в глазах мушкетёра определённо таилась насмешка. Д'Артаньян поневоле задумался, а что, если он вновь дал маху со своим гасконским краснобайством? И этот самый Бокачио, как уверяла тогда Луиза, и в самом деле давненько уж помер... — Вполне с вами согласен, сударь, — церемонно ответил Д'Артаньян, окинув незнакомца быстрым и пытливым взором. Это был молодой человек лет двадцати двух или двадцати с простодушным и несколько слащавым выражением лица, черными глазами и румянцем на щеках, тонкие усы безупречно правильной линией оттеняли верхнюю губу, во всем его облике было, однако, нечто неуловимое, вызывавшее ассоциации с особой духовного звания». Видя, что Д'Артаньян не намерен продолжать разговор, молодой человек, чуть заметно пожав плечами, вновь уткнулся в книгу. Гасконец же повернулся к хозяину. «А есть ли у вас испанский роман некоего «Де Саведро об Идальго по имени Дон Кихот?» «Ну как же, ваша милость!» — поклонился хозяин. «Извольте, доблестный Дон Кихот де Ла Манчо, переведенный на французский». «Сезаром Уденом, секретарем и переводчиком нашего короля, издание этого года, едва покинувшее печатный станок. Особо подчеркну, что это уже четвертое издание за одиннадцать лет, ибо роман сей...» «Дайте же мне его, черт побери, любезный!» нетерпеливо воскликнул Д'Артаньян. «Сию минуту!» И книга-торговец э, спохватился вдруг. «Тысяча извинений, господин гвардеец!» Но в моей лавке остался один единственный экземпляр, и его сейчас перелистывает господин Мушкетер. — Ах, вот как! — громко произнес Д'Артаньян в пространство. — Ну, я не сомневаюсь, что этот господин сейчас вам его вернет и возьмет с полки что-нибудь другое. — Можете не рассчитывать, сударь. Не оборачиваясь, произнес мушкетер, медленно переворачивая страниц. — Послушайте, — сказал Д'Артаньян нерешительно, — дело в том, что я обещал одной даме сегодня же принести именно этот роман. — Ну, вот совпадение, сударь. Все так же, стоя к нему спиной, отозвался мушкетер. — Абсолютно то же самое я могу сказать о себе. — Сударь. — Что? — Сударь. «Вы не думаете, что вашу обращенную ко мне спину я могу расценить совершенно недвусмысленно?» — задеристым тоном произнес Д'Артаньян, уже не боясь нарушить благоговейную ученую тишину этого места. «Это как же, сударь?» — осведомился мушкетер, оборачиваясь с быстротой молнии, и его глаза сверкнули гневом, изгнав всякие ассоциации с духовным лицом. «Вы уступите мне книгу?» — спросил Д'Артаньян вместо ответа. «Сударь, я пришел первым. Я пришел вторым, но это ничего не значит». сказал Д'Артаньян решительно, — если меня не обманывают глаза, у вас на левом боку висит вещичка, которую испанцы называют «эспада», ну, а мы, французы, попросту шпага. — Совершенно верно, сударь. Желаете поближе рассмотреть клинок? — А почему бы и нет? — Ого! — произнес мушкетер насмешливо. — Да вы, пожалуй, ищете ссоры, милейшей А вы только сейчас это поняли, сударь? Ну что вы, мне просто в голову не могло прийти, что юнец вроде вас отважится задирать мушкетера-короля, который пользуется некоторой известностью в городишке под названием Париж, и отнюдь не по причине кроткого нрава. Д'Артаньян, поклонившись по всем правилам, произнес, «Мне уже доводилось встречаться в Менге с парочкой мушкетёров-короля. У меня осталось впечатление, что их доблести явно преувеличенные. Одного фанфарона, помнится, звали Атосом, другого Портосом. Во взгляде молодого мушкетёра сверкнула угроза. Ах, вот как! Значит, вы тот, Д'Артаньян!» Вы хотите знать, тот ли я Д'Артаньян, что задал трёпку двум буфонам из вашей роты? Я самый. Д'Артаньян из Биарна. Можно поинтересоваться вашим именем? Бьюсь об заклад, оно способно удивить человека постороннего. Почему-то имена всех мушкетёров, с которыми мне довелось встречаться, напоминают то ли название гор, то ли турецких городов. «Меня зовут Арамис», — с ледяным спокойствием сообщил молодой человек. «Ба!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы уже успели обернуться из Мадрида? По воздуху вас, что ли, черти несли?» Арамис недоброжелательно прищурился. «Поначалу я принял вас за очередного невежу. Но, сдается мне, вы заслуживаете большего». «Вам никогда не говорили, что язычок ваш чересчур длиннен?» «Черт побери! Не вам его укорачивать!» «Как знать, любезный Д'Артаньян, как знать, не покинуть ли нам это почтенное заведение?» «Живо предложил Д'Артаньян. Охотно!» — стевнул Арамис и обернулся к хозяину любезной. — Не убирайте книгу со стола, я только убью этого человека и сейчас же вернусь за нее расплатиться. — Смешно, дорогой хозяин, но от меня вы услышите то же самое, — сказал Д'Артаньян через плечо, направляясь к выходу вслед за мушкетером. Шагая бок о бок так, что издали казались добрыми друзьями, они вышли на огороженный пустырь за Люксембургским дворцом, где чуть ли не каждый день решались между дворянами дела подобного рода. Сейчас, правда, на пустыре мирно паслись козы. Арамис дал пастуху какую-то мелочь, и тот быстрехонько удалился. — Приступим, — осведомился Д'Артаньян, — кладя руку на Эфес. «Не кажется ли вам, что кожаный камзол дает вам некоторые преимущества? Это не кольчуга под одеждой, но все же...» дьявол вас разрази, вы правы!» сказал Д'Артаньян, сбрасывая камзол с перевязью на траву. «Но мне кажется, я вправе просить вас ответить той же любезностью. Случается, что иные фальшивые смельчаки поддевают кольчугу». «Вы смеете подозревать меня в таких вещах? Но вы же мушкетер короля, а это публика! — Черт вас побери! — прорычал Арамис, сбрасывая плащиком зол так молниеносно, словно они вспыхнули на нем. Довольны? А теперь к бою, сударь, к бою!» Клинки скрестились. Д'Артаньян сразу определил, что Арамис — Предпочитает итальянскую манеру, при которой не дают клинкам расцепиться. Сам он предпочитал, выражаясь современным языком, более маневренную схватку и, улучив подходящий момент, отразив несколько сильных ударов, сам сделал выпад, едва не отправивший мушкетера к працам Армис парировал удар, но клинки уже бесповоротно разомкнулись. Д'Артаньян напал в своей излюбленной манере, осыпая врага градом ударов со всех сторон так, что тот, хотя и более опытный в схватках, явно растерялся при виде гибкого и ловкого гасконца, обратившегося, казалось, в целую толпу блиставших остриями уроженцев биарна. Разъярённый тем, что ему не удаётся справиться с противником, коего он поначалу счёл неопасным юным бахвалом, Арамис стал делать ошибку за ошибкой, а Д'Артаньян, мастерски используя промахи мушкетёра, уже не на шутку теснил его. Ещё через несколько секунд остриё шпаги Д'Артаньяна пронзило плечо Арамиса, Тот, бледнее на глазах, попытался было переложить шпагу в левую руку, но Гасконец, выбив ее тем самым отцовским приемом, столь грозно взмахнул клинком, что Арамис, отступив на шаг, уже обезоруженный, поскользнулся на истоптанной траве и рухнул на землю. Одним прыжком Д'Артаньян оказался рядом и приставил острие, К его горлу у нас в биарне сказали бы сударь что ваша жизнь в моих руках интересно как эта ситуация именуется в париже также сударь сдавленным голосом ответил аромис изо всех сил сохраняя достоинство любезный аромис сказал дартаньян которому кое что вспомнилось вдруг а что если в обмен на вашу жизнь «Я потребую назвать настоящее имя очаровательной белошвейки Мари Мишон». Армейс вздрогнул, но отозвался непреклонно. «Это не та сделка, сударь, на которую согласится настоящий дворянин». «Прах вас побери! Будь может, вы и правы!» — задумчиво сказал Д'Артаньян, отводя клинок. «Ладно, дарю вам жизнь без всяких условий». «Но вашу шпагу вынужден потребовать. Кажется, я имею на это право?» «Несомненно», — сказал Армис, все более бледнее от потери крови. «Д'Артаньян гордой победой и оттого великодушный, помог ему подняться». Отвел к Люксембургскому дворцу и, усадив на ступени, позвонил в колокол у входа, справедливо рассудив, что обитатели дворца уже свыклись с подобными подкидышами, не хуже монахинь, коим подбрасывают под ворота незаконно младенцев. — Ну вот, любезный армисс, — сказал он покровительственно, — все, что мог, я для вас сделал, так что... Честь моя не задета. А сейчас, с вашего позволения, я вас покину, пока не заявилась стража по мою душу. И на прощание позвольте дать вам ценный совет. Постарайтесь впредь серьезнее относиться к дворянам из гаскони «Я непременно учту ваш совет», — слабым голосом ответил Армис. «И в свою очередь дам свой. Не считайте себя самым ловким». В этом городе. Помилуйте, я не собираюсь. Я просто хочу доказать, что кое-что значу. И это у меня пока что получается. До поры до времени, милостивый государь. Мы еще встретимся. Со своей стороны приложу к этому все усилия, — сказал Д'Артаньян, вежливо раскланившись. Он услышал, как в ограде дворца с свизгом открывается калитка и с чувством исполненного долга заторопился прочь, унося с собой шпагу Арамиса. Бедняга книга-торговец выпучил глаза так, что они, право слово, коснулись стекол очков. «Вы вернулись? А где же тот дворянин?» «С ним произошла небольшая неприятность», — сказал Д'Артаньян. «Могу вас заверить, что вскоре он будет здоров, но даю вам честное слово дворянина. За книгой он в ближайшие дни определенно не явится. Полагаю, теперь я могу ее у вас попросить?» О, «Разумеется, сударь», — пролепетал торговец. «Двадцать два ливра за Бокаччо и двадцать восемь за Дон Кихота. и того с вашей милости, пять пистолей. — Дьявол! — воскликнул Д'Артаньян, вытащив из кошелька два жалких Экю. «Я не думал, что так потратился. А может, вы примете долговую расписку?» О, «Что вы, сударь!» — воскликнул с превеликим жаром книга торговец, явно горевший желанием поскорее увидеть спину беспокойного покупателя. «Я немедленно же отправлю книги по названному вами адресу, а вам открою неограниченный кредит. Заплатите, когда сочтете нужным». Так отрадно видеть, как молодые люди из гвардии находят время для изящной словесности. «А как вы думали, милейший?» — внушительно сказал Д'Артаньян. «Надобно вам знать, что в королевском доме служат не одни вертопрахи и волокиты, проводящие время в праздных забавах. Настоящий гвардеец не чужд изящной словесности, вот именно...» Он оглянулся по сторонам и, видя, что они одни, понизил голос. — Любезный, возможно, я что-то напутал. — Вы меня чрезвычайно обяжете, объяснив, жив ли гениальный литератор сеньор Бокаччо. Хозяин осторожно ответил. — Сударь. С прискорбием должен вам сообщить, что Господь призвал его к себе ровным счетом двести пятьдесят лет назад. — Черт возьми, как медленно доходят новости до Биарна! — не моргнув глазом, вскричал Д'Артаньян. — А у нас его полагали живым. — Ну что же, всего вам доброго, сударь. Выйдя на улицу со шпагой Армиса под мышкой, он пробормотал себе под нос. Положительно мне везет. Гвардия, очаровательная любовница, успешная дуэль с мушкетером и, как венец всего, неограниченный кредит в книжной лавке. Есть повод задрать нос. Хотя, честно говоря, я предпочел бы неограниченный кредит не в этом складе мышияди, а в каком нибудь уютном кабачке вроде сосновой шишки но что поделать не годится с ходу требовать от фортуны чересчур много